Глава вторая. Когда я поднялся в мансарду, между писателями шла оживленная беседа. Женщины еще возились на кухне. «Вся наша беда в том, похаживая заложенными за спину руками, — говорил Филипп Петрович, — что мы утратили критерии оценки и от этого разучились понимать жизнь. Подчас в очевидном не видим смысла. Это смотря что считать смыслом, — — возразил Лопаев, не отрываясь от обычного во время посещения нашего дома занятия — изучения новых переплетов на книжной полке, занимавшей всю стену мансарды. «Блажен, кто верует?» — тоже мне сказанул, — усмехнулся отец. — Идиотизма у них не меньше нашего. — Да разве в этом дело, Алексей? — А в чем, Филипп Петрович? Идиотизм — это же апофеоз русской государственности. На Западе он, по крайней мере, ограничен законом. У нас... До сегодня дня сам себе закон, и вы об этом не хуже меня знаете. «Знаю», — отмахнулся Филипп Петрович. «Да не говорю о том. Цивилизации наши покоятся на одном и том же фундаменте. Вот что я имею в виду. Поинтересуйся историей русской словесности. Степана Шевырева, был такой в прошлом веке профессор Петербургского университета. В книгах ранее книги с курсом его лекций имеются. Рекомендую». Самые ведьмы и ведовство Спиранского имеется и что? Это о чем? О молоте ведьм. Иначе о том самом фундаменте, который вы только что упомянули. Причем тут какие-то ведьмы. Извините, в двух словах объяснить не смогу. Хорошо, объясни, не в двух. Может, для начала все-таки закусим? И это было как раз кстати. В это время на веранду поднималась бабушка с тарелками в руках, следом за ней кто с чем, остальные». Отец тут же представил Елену Сергеевну, как нашу новую соседку. Вот как? А Андрей Степанович куда делся? Удивился Филипп Петрович и тут же вспомнил. Ах да, ты же говорил. Постой, а бабуля его, горбатенька такая, с ним жила, с ней что? К сестре, кажется, перебралась, а дома не купили. Беспутный, как выражалась бабушка, муж Елены Сергеевны, погиб два года назад в Будайбо, в старательской артели, на Зимнике, провалившись под лед вместе с бульдозером. Это была бесшабашная голова, за которого Елена Сергеевна, по собственному признанию, выскочила девчонкой в Сусумане, откуда была родом. Была она сахаляркой. Есть такой тип местных красавец, происходивших от смеси якутов с русскими. Черный, как смоль, волосы, крупный разрез глаз, их жгучий цыганский омут и необыкновенно привлекательные тонкие черты лица. Ростом, правда, была невысока, теперь даже немного ниже меня, но это ничуть не умаляло ее привлекательности. Не знаю, все ли сахалярки были такими, но Елена Сергеевна была красавицей бесспорной. Да, видимо, пословица «не родись красивую, а родись счастливую» не зря сложена. Муж Елены Сергеевны красоты жены своей не ценил и без зазрения совести изменял ей направо и налево, о чем однажды хвастался мне в пьяном угаре, описывая подробности похождений с таким смаком, что я не знал, куда девать глаза. Елену Сергеевну, оказывается, он завел вместо сторожевой собаки и, очевидно, ревнуя, издевался над ней, оскорбляя даже при людях. Она несколько раз порвалась с ним развестись, но он говорил «убью», и она, зная его бешеный нрав по суману действительно очень этого боялась. «Да?» — вздыхала не раз бабушка, глядя на их отношения. — Не зря, видно, говорено, при плохом муже и царица захудалая птица. Все у нас ее жалели, и как-то по совету бабушки мама однажды пригласила Елену Сергеевну на Новый год. Я с тех пор по-соседски частенько заходил к ней поболтать о том о сем, и вскоре эти общения сделались для меня жизненной необходимостью. Последним мансарду поднялся Леонид Андреевич, не такой шумный и веселый, как обыкновенно, да еще без гитары. Догадавшись, что гитару не дала ревнивая Ольга Васильевна, с мамой они были в контрах, отец представил Филиппу Петрович друга детства, не применув заметить, что и тот золотишком промышлял. Филипп Петрович полюбопытствовал, если не ошибаюсь, вы и есть тот самый Панин, лауреат всяких там конкурсов. Он самый, Филипп Петрович, он самый, вздохнул с некоторым сожалением и однако же не без удовольствия, Леонид Андреевич, поскольку та золотая пора, хотя и прошла, однако же заслуги его еще помнят. Слышал, слышал вас по радио как-то. Соловей мой, соловейка, и еще что-то. Порадуйте старика, если только под фортепиано. И Леонид Андреевич обернулся за поддержкой к маме, действительно иногда ему аккомпанировавшую. «Что, прямо сейчас?» — возразила мама. «Ну, разумеется, после» перехватил инициативу отец. Для этого, по крайней мере, нужно спускаться вниз. Кстати, когда пойдем, заодно рекомендую послушать нашего меньшого. Второй Робертино Лоретти, говорят. Ну, а теперь прошу всех к столу. К столу. Мама, заметив, как бабушка потихоньку перекрестила стол, покачал головой отец и стал разливать кому шампанское, кому коньяк. Коньячку, пожалуй, выпью. А от шампанского вольте, Сердце? приложил Филипп Петрович руку к груди и где же этот ваш Робертино Лоретти? Отец вопросительно посмотрел на маму. Однокласснику игру какую-то подарили. С утра умчался. Сходишь, Никит? Я было дернулся, но Филипп Петрович остановил. Зачем? Не надо. Пусть забавляется. Хуже нет, когда заставляют. Споет, споет. Нет, нет. И дрожащей рукой поднял рюмку. Нус, за именинника. Мне впервые. Ввиду совершеннолетия плеснули шампанского, и я залпом выдул фужер. Через минуту голова моя поплыла, а грудь налилась храбростью. «Ешь, давай, ешь, закусывай», — шепнула мне Елена Сергеевна. Глянув на нее, я пришел в такой восторг, что мне даже неудержимо захотелось ее поцеловать. Она, видимо, догадалась и незаметно, но довольно чувствительно ткнула меня кулачком в бок. Потихоньку спросила — попутно Ахмурив полуночным омутом цыганских глаз. Совсем, что ли? Ешь, давай, закусывай. Но я был не пьян, а счастлив, и так в эту минуту всех любил, но не меньше, чем целоваться, меня тянуло вклиниться во взрослый разговор. Я уже столько знал, столько понимал, и, главное, видел и понимал, что только я один из всех это вижу и понимаю, и, как непризнанное дарование, выжидал наступления своего звездного часа. И как вам Сибирь, матушка? Работа как? Между делом интересовался Филипп Петрович у Леонида андреевича Сибирь на Сибири есть. До сих пор, кстати, вспоминаю. Супки, тайга, ночное небо. А якуты, прошу внимания, отец нахваливает дочь. Мой дочка красивый, нос нет совсем. Один лиса, целовать места много. И, выждав, когда уляжется смех, Дольше и громче всех хохотал я, продолжал, а что до работы, если откровенно, бестолковое дело. Иные по десять лет в артелях, и не гроша за душой. Такие плохие заработки. Зачем? Заработки как раз хорошие. Да бич, он бич и есть. До сезона, бывший, после сезона, будущий интеллигентный человек. Не успеет вырваться из тайги и буквально через час превращается в форменную скотину. А. Вспоминать не хочется. Ни за что бы сейчас не поехал. — Да бы ты тогда отгрохал такой дворец, — возразил отец. — он синим пламенем. — Да ладно тебе. Точно тебе говорю. Смотрю я на вас. По очереди глянув на перепалку друзей детства», перевел Филипп Петрович на другое. — Алексей, Анатолий, слышите? — Смотрю, говорю, на вас и вспоминаю, как вы ко мне в объединения тогда ходили. — У тебя, Алексей, скажу прямо, получалось неплохо. И зря ты это дело оставил, зря. Один твой рассказ все припоминаю. Что-то такое бунинское, что-то вроде Митиной любви. И кончается также печально, но дело не в этом. Там у тебя все очень живо и верно было подано. Атмосфера тех лет ненавязчива, без дидактики и дутой многозначительности нынешних фокусников. Анатолий хуже начинал, но он упрямый и, гляди, третью книгу уже выпускает. «И кто его читает? Кто читает? Кто читает?» Дернул плечами Филипп Петрович, очевидно, не ожидая такого некорректного вопроса. «Кто-нибудь дочитает?» «А вот мы сейчас у нашего книгачей спросим, кого он у нас только не читал?» «Никита Алексеевич, ты читал Анатолия Борисовича?» Несмотря на переполнявшее меня счастье, я вздрогнул, как пойманный шкет. Лопаев писал на рабочую тему, так сказать, о передовом рабочем классе, Для меня было сущей каторгой про все это читать, но признаваться было неудобно, и я принялся мямлить про эту повесть, Нинку-фрезеровщицу, или это в кино было, забыл. Нашел, кого спрашивать, — ненатурально засмеялся Анатолий Борисович. — В его годы я тоже, знаешь ли, читал только охотно Апулея, а Цицерона не читал, только про это самое и выискивал. — Не в том дело, Толя. Просто вы все, ну... — Не все, не все, — тут же оговорился отец, — а все-таки большинство не о том пишете. — Куда уж вам до Апулея? Нынешняя литература не ведает главного — страстей, а это двигательный нерв всей мировой классики. И он опять принялся разливать вино. Я тут же поставил свой бокал. Занятый разговором, отец наполнил его шипучим и игривым до краев. И я тут же, никого не дожидаясь, его прихлопнул, отчасти от конфуза, Хотел, можно сказать, рвануть, а даже не дернулся. Пожалел. Или постеснялся. Или побоялся. Елена Сергеевна опять кнула меня в бок кулачком, прошипела. Ешь, давай, ешь, закусывай. Но мне расхотелось есть совершенно. Шампанское заполонило во мне все остальное. Естественное и сверхъестественное пространство. А сам посмотри на свои картины. Задетый за живой пошел в атаку Лопаев. «Вон их сколько, обоев не видать. А кто-нибудь их хотя бы раз выставлял?» «Говорят, в них нет ощущения солнечного тепла», — самая ирония возразил отец. «А вот это верно подмечено», — подхватил Филипп Петрович. «И знаешь почему? Не надо от жизни отворачиваться». «А ты отворачиваешься, отворачиваешься, отворачиваешься, не спорь. В вашем доме, кстати, Елена Сергеевна, жил до вас, один не то монах, не то просто в синих штанах, некий...» Андрей Степанович, тоже, знаете ли, все от жизни отворачивался. А знаете, что он мне сказал, когда заявил ему, что и без религии можно быть порядочным человеком, и что христианство в существе своем негуманно, а монашество бездеятельно и погубило Россию? И правильно сказал, подхватил Филипп Петрович, на этом еще уначарской споре с обновленцем Веденским настаивал. В чем, собственно, суть атеизма в отрицании пассивного начала? Так? А именно христианство внесло пассивное начало в мир. Вы это серьезно? В свою очередь удивился Леонид Андреевич и даже вилку положил на место. А как же Суворов, Кутузов, Александр Невский? Это, Люни, не, так сказать, оборотная сторона медали? Ответил за классика отец. Ты, разумеется, прав. И я бы к словам Филиппа Петровича сделал поправку. Есть тут у меня кое-что на эту тему. Я от неожиданности даже вздрогнул. Я единственный знал, что именно и где имеется. Не знаю, был ли Андрей Степанович священником, но если и был, то, по крайней мере, тихоновцем. Какая разница, тихоновцем, сергианцем, — возразил Филипп Петрович, — разве в этом дело? И я на этот счет даже одну характерную историю знаю, — подхватил Лопаев. И из житий святых, кстати. Однажды напер к какому-то киевскому князю, пришел монах, и из Киева-Печерской лавры. Присел у края стола и стал плакать. Ему «О чем слезы льешь, горе луковое? Или обидел кто тебя? Так скажи, а если нет, выпей с нами сладкого меда за здоровье князя и княгинюшки, да порадуйся нашей радости». «Что же, чернец?» «Я плачу», — говорят братья, — «от мысли, так ли весело будет нам в загробной жизни?» И сразу испортил нашим суеверным предкам торжество. «Почему же суеверным?» «В этом как раз и заключалась суть их веры», — возразил Филипп Петрович и повернулся к отцу. «И что тебе, Андрей Степанович, на это ответил?» «А что он мог ответить? Вы же знаете, как он всегда возражал. Вроде соглашается, а сам свою линию гнет». «Вы правы, мол, Алексей Витальевич, вы правы. Я знал много замечательных людей атеистов, с которыми довелось в лагере горе мыкать. Некоторые из них потом сделались мне близкими людьми» они говорили тогда примерно то же самое, и очень любил их слушать. У умных людей всегда приятно послушать, но слушая, всякий раз думал о том, что в сущности у нас почти до совершенства развита любая наука, только нет науки о том, как жить, а главное, как умирать. Предоставив себя во власть слепому случаю, человек не может быть не только счастлив, а хотя бы Ровен и стоек против того, что иногда преподносит жизнь, и многие от этого плохо кончают. А ты? А что я? Говорю, червяк не больше терпит, когда его давят. Так это когда еще Гамлет сказал? А что насчет быть или не быть? Так говорю, столб христианства покачнулся на сторону в самом начале, о чем говорит апокалипсис. А вы читали, спрашивает, апокалипсис? Читал, говорю. Да ведь там понять ничего невозможно. Какие-то печати, животные с головами львов, быков и орлов. Понял только, что времени больше не будет, но так и не понял, куда его денут. Ну-ну, а он? Вы, говорит Алексей Витальевич, во многом правы. Но этим мы не решим вопроса, потому что сами же во всем виноваты. Сидим на дереве и рубим сук под собой. Каков гусь, а? Да просто хитрый, вернул Лопаев. Так-так, а ты? Да разве, говорю, монашество не тем же всю историю занималось? Не вы ли, говорю, приучили к этому медленному самоубийству народ? Очень улыбается. Похоже, Алексей Витальевич, очень похоже. И тем не менее это наука. А как умер, вы знаете. Я тоже хорошо помнил эту загадочную смерть. Андрей Степанович умер в своей комнате на Пасху, стоя на коленях, очевидно, во время молитвы. Видел я его и в гробу, и был поражен тем спокойным выражением лица, от которого на меня впервые пахнуло не ужасом, который я обыкновенно испытывал при виде покойников, а чем-то иным, священным величием смерти, что ли, которую благодаря своей науке с таким стоическим спокойствием принял монах Андрей».